Глава 33. Конор На деревья, окружавшие опушку, налетел порыв ветра. Листья отозвались шквалом аплодисментов, а ветви задрожали от дуновения заколдованного южного ветра. По небу плыли облака, заслоняя луну своими смутными очертаниями. Их края отливались серебром в тишине ночи. Призрачный король парил возле иссохшего старого дерева в центре поляны. Его окружала некогда высокая, а теперь примятая после стычки, луговая трава. Конор молча ждал, поддергивая пальцами. В руках было до боли пусто, и парень боролся с порывом снова призвать мечи. Колдунья встала и стряхнула комья грязи с платья. Ветерок смахнул случайный локон волос ей на лицо, когда она изучала духа. Женщина стремительно крутанула запястьями, и зачарованные клинки полетели к ней. Конор напрягся в ожидании новой битвы, но кинжалы, оказавшись в ее ладонях, исчезли в рукавах. «Мне понравилось!» — Мёрдок поднялся на ноги, стряхнув с рубахи сухую лозу. «Как твое имя, красавица!» Или предпочитаешь, чтоб тебя звали как-нибудь унизительно, вроде колдунья? Думаю, тебе нравятся грязные словечки. — Закрой рот, — велел Конор. — Ага, — Мердок поднял меч с земли и убрал его в ножны. — Это твой слуга? — кивнула женщина в сторону шутника. — Слишком болтлив. Ты ведь понимаешь, что я услышал его задолго до того, как вы вышли на опушку, верно? — Я прекрасно понимаю. Сухо произнес Конор. Мердок нахмурился и оперся о дерево, скрестив руки на груди. Он лениво перевел пальцем с одного на другую. Как грубо. Колдунья разочарованно поджала губы взглядом, изучая наемника. Если ты хочешь оставить этого шута, придется сделать ему усилитель мародера, чтобы его хотя бы можно было терпеть. Спасибо, не нужно произнес наемник, отмахнувшись так, словно отказывался от пива. — Я повидал достаточно магии на своем веку. Вот оно подтверждение. То, что Мердок отказывался от бесплатного усилителя, говорил о том, что у него была аллергия на зачарованную руду. Либо он был полным идиотом. А может и то, и другое. — Назови свое имя, — велел Конор. Женщина нетерпеливо фыркнула, уперев руки в бока. Переведя взгляд на призрака, она с неохотой скрестила руки на груди. «София Оклер». «Я Конор, а это Мёрдок». «А ещё я не женат», — подмигнув, добавил весельчак. «Учитывая, что Мёрдок флиртовал с такой женщиной, должно быть, он действительно искал смерти». Призрачный король резко переместился, его расплывчатый силуэт метнулся к мердоку и треснул дебошира по затылку своей костлявой рукой. Мердок выругался себе под нос и отшатнулся от призрака, поглаживая затылок. «Благодарю», — пробормотал Конор призраку. «Всегда пожалуйста», — ответил призрак. Конор вновь обратил внимание на колдунью. «София, я здесь потому, что хочу предложить...» «Тебе сделку. Ты не можешь позволить себе мои услуги». Она помолчала, после чего кивнула в сторону Мердука. «И я ни за какие деньги в мире не стану спать с ним». Мердок ухмыльнулся. «Чем отчаяннее ты борешься с нашим взаимным влечением, тем больше нравишься мне». София открыла рот, чтобы заговорить, но Конор был не в настроении для игр и шуток. «Если бы мне нужна была шлюха, я бы нашел ее в Брэдфорде» рявкнул он. «Закрой рот и слушай». Она прищурилась, красные губы сжались в тонкую полоску. «Вот мое предложение. Ты честно отвечаешь на все мои вопросы, а я даю тебе деньги и реагенты. Я принес чертов плющ и тортовики. Итан сказал, что ты... Это то, что приносит простой люд, перебила София, отмахнувшись. «Их травы помогают покрыть стоимость зелий и усилителей и экономят мне поход в лавку зельевара». «Тебе же придется заплатить сполна». «Это еще почему?» Конор положил руки на пояс, бросая ей вызов. «Ты расстроена тем, что я побил тебя?» Она нахмурилась сильнее. «Я бы не назвала это победой, так что не выпендривайся». Он ухмыльнулся. В его понимании, кто одержал верх, тот и победил. София явно не любила проигрывать. «Да брось, будь хорошей девочкой». Ты явно совсем другое дело, продолжила она, игнорируя колкость. Ты обладаешь настоящей силой, а значит, можешь дать мне то, чего я хочу на самом деле. Конор скрестил на груди свои мощные руки и расставил ноги чуть шире. Слегка изменив позу, он прибег к тактике, к которой Бек Арбор прибегал не раз, когда другие ставили под вопрос его авторитет или пытались обсчитать его в лавке. Будь горой, Конор! всегда увещевал сэр Бек. — будь горой и пусть другие ищут обходные пути и чего же именно ты хочешь спросил магнусон предупреждая чтобы она не смела его надуть деньги магия власть вот чего все просили во время переговоров если колдунья попросят что то еще или попросит о чем то меньшем он поймает ее на лжи учитывая то как женщина смотрела на призрака можно было догадаться о том, чего она хотела на самом деле. Если некромант хотела лишить Конора силы, он не даст ей времени на составление плана. Уголки ее губ искривились в злой усмешке. До этого мы еще дойдем. Сперва позволь мне угадать, чего хочешь ты. Хоть он вряд ли сможет извлечь выгоду из того, что временно передаст ход беседы в ее руки, Конор ждал, пока она продолжит. Он хотел посмотреть, к чему это приведет и осколь многом она сможет догадаться самостоятельно. «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе об этом?» — указала она на призрака, не прерывая зрительного контакта. «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о том, что ты такое, и чтобы привела тебя к смертоносному?» «Возможно», — сблифовал Конор, Он и понятия не имел, что, черт возьми, такое... Смертоносный. Раз София столь глупа, чтобы выдать полезную информацию бесплатно, он не станет ее останавливать. А есть что-то еще? спросила Оклер. Разумеется, было что-то еще. Ему необходимо было узнать, почему черные огненные клинки не сломали кинжал в лавке Зельевара. Ему необходимо было овладеть силой, которую он получил от призрака. Ему необходимо было узнать. Как контролировать духа и не дать ему убить всех вокруг?» Конор сдержал сарказм и просто кивнул. «У тебя есть вопросы?» — сказала колдунья, широко улыбаясь, повторяя его собственную фразу. «К счастью для тебя, у меня есть ответы». Парень пожал плечами, сохраняя равнодушие. «И насколько хороши эти твои ответы? Откуда ты все это знаешь? Как я могу быть уверен, что твоя информация...» достойно платы справедливо признала колдунья полагаю что никак очаровательно конор склонил голову на бок прищурившись отказываясь сдавать позиции хотя бы на йоту если хочешь выторговать разумную цену то лучше отвечай правду эти слова стерли улыбку с ее лица это не так работает красавчик я называю цену ты соглашаешься Учитывая, о чем ты просишь, у тебя нет преимущества в этих наших небольших переговорах. «Вполне уверен, что есть», — кивнул Конор в сторону призрака, парившего у дерева, чтобы напомнить, чья магия сильнее. «К тому же ты в бегах. Ты сама это признала. За тобой гоняется Незервейл, и было бы печально, если бы там напали на твой след». Ее глаза распахнулись шире, а тело напряглось. «Ты не сделаешь этого, если сдашь меня» то никогда не узнаешь, что не сделаю», — пообещал Конор, перебивая ее, пока она не успела впасть в панику. «Я ничего не расскажу им о тебе, если не дашь мне повода сдать тебя. Если попытаешься обдурить или убить меня, станешь их мишенью». Колдунья тяжело сглотнула, тело ее напряглось, и она посмотрела на Конора с недоверием, со страхом. Кто бы ее ни преследовал, она их боялась. Что бы они не хотели с ней сделать, она была готова на все, лишь бы избежать их гнева. И это, собственно, совершенно точно давало Конору преимущество. «Готов поспорить, София не твое настоящее имя». Он зашагал по полю, сцепив руки за спиной. Он уже поймал ее на крючок. Оставалось только подсечь, чтобы раз и навсегда выловить эту рыбку. Напомнить у кого из них настоящее преимущество. «Мы не можем верить ни одному твоему слову», продолжил Магнусон, захлопывая ловушку. «Ты пытаешься обдурить меня, Нор, на тебя подери, а я даже пока не сообщил, чего хочу. Я через многое прошел, чтобы добраться сюда, но, кажется, это было пустой тратой времени. Какой от тебя толк?» «Какой от меня толк?» Она расправила плечи, крепко сжав свои длинные пальцы в кулак. «Да как ты смеешь?» «Ты же не думаешь, что я явился неподготовленным, верно?» Конор остановился на полпути, изучая колдунью взглядом. Даже намек на улыбку на его лице давным-давно исчез. Больше никаких игр. Ловушка захлопнулась. «Значит так». Конор указал на призрака, парившего возле дерева. «Я кое-что уже узнал о призраке, так что вот как мы поступим». Я буду задавать тебе вопросы, на которые уже знаю ответ, и перемежать их с теми, ответы на которые мне неизвестны. Я притворюсь, что не знаю чего-то, когда на самом деле знаю. Если я поймаю тебя на лжи, колдунья, хоть раз, платы ты не получишь. Солгав однажды, однажды опустив правду, ты не получишь ничего. С тобой будет покончено, а я не даю второго шанса тебе, ясно?» Призрачный король у иссохшего старого дерева скрестил свои костлявые руки на груди и усмехнулся. «Готов поспорить, ты умеешь блефовать, Магнусон!» «Магнусон!» Призрак назвал Конора по фамилии вместо обычных оскорблений. Почему-то это прозвучало неправильно, странно, неестественно, важно. «Ну?» — спросил Конор, игнорируя призрака. Твое решение, София!» Она замешкалась, и когда снова взглянула на призрачного короля, огонь в ее взгляде погас. «Ладно. Прекрасно. Во-первых, расскажи мне, откуда тебе вообще известно о призраке?» Издав медленный вздох, женщина потерла глаза и скептически покачала головой, словно поверить не могла в то, что собиралась сделать. Я тренировалась с элитными воинами Незервейла. «Ого!» Воскликнули они с мердоком в один голос. «Неспроста она мне сразу понравилась», — произнес мертвый король. Приподняв одну бровь, Конор обратил внимание на духа, молча задавая вопрос, который не хотел, чтобы она услышала. «Интересно узнать о Нейзервейле?» — спросил фантом. Он кивнул. «И не зря. Они могут быть тебе полезны, если удастся убедить не убивать тебя», — усмехнулся призрак. В мои времена в Незервейле тренировали лучших наемников в мире. Половина учеников погибала, а те, кто выживал, ничего не боялись. Даже меня. Если лес можно считать показателем того, насколько изменился мир в мое отсутствие, подозреваю, что Незервейл сейчас в разы сильнее, чем в дни моей жизни. Хм... Конор потер подбородок, размышляя над этим любопытным поворотом событий. Незервейл. Если у колдуньи был доступ к внутренней кухне храма некромантов, это означало шанс раздобыть информацию, которая могла бы помочь Конору повернуть ситуацию в свою пользу. Либо так, либо это его убьет. Его раздражало то, что в последнее время эти две крайности частенько становились единственными вариантами. Осторожно оглянувшись через плечо, он заметил, что мердо опёршись о дерево, изучал свои ногти. Как только Конор убедится, что колдунья действительно располагала необходимой информацией, он отошлет Дибашира обратно в Брэдфорд. Если сделать это раньше, он рискует, что шериф пронюхает об этом. А до тех пор придется держать вопросы об Айроне Захариасе при себе. Любой намек на то, чем призрак был на самом деле, разжег бы охоту на него. А сейчас нужно было уйти на дно. «Что тебе рассказывали о духах в Незервейле?» — спросил Конор, тщательно подбирая каждое слово. «О магии, с помощью которой можно создать призрака?» София фыркнула, перенеся вес на одно бедро и смерила его взглядом. «Я не предоставляю информацию даром. Следующий вопрос — цена». «Ты и не предоставляешь ничего даром», — поправил Магнусон. «Я решаю, какая информация является стоящей, и это значит, что тебе придется кое-что мне разъяснить, прежде чем мы перейдем к обсуждению стоимости». Он нахмурился и скрестил руки на груди. «А теперь отвечай». Некромант покачала головой и пробормотала себе под нос пару проклятий. «Я знаю достаточно». Старые мастера в храме охраняют книги и свитки, недоступные больше никому в мире. У меня был доступ к рецептам, о существовании которых большинству даже неизвестно. Бок о бок со мной тренировались величайшие некроманты. Все они оставили там свой след. И когда ты мне заплатишь, я расскажу тебе о них. Хм. Конор кивнул на свою сумку, лежавшую у подножия изсохшего старого дерева. «Если реагенты, которые я принес, недостаточно хороши для тебя, чего именно ты хочешь?» На миг, скользнув взглядом по его телу, она снова резко посмотрела ему в глаза. «Мне нужна услуга». «Я добровольц!» — с широкой улыбкой на лице мердок взметнул руку в воздух. «Настоящая услуга!» — рявкнула колдунья. «Польза от того, кто действительно обладает реальной силой». «Услуга, с которой я смогу обратиться в любой момент, и неважно, что это будет и по какой причине». Иными словами, она хотела иметь контроль над Конором. «Абсолютно исключено», — ответил он. Она не сдавалась. «Тебе нужна я? Нужны мои знания?» «Едва ли услуга?» «Услуга — слишком широкое понятие». Угрожающий, приближаясь к ней шаг за шагом, Конор сокращал дистанцию между ними, не прерывая беседы. Расправив плечи и стиснув зубы, он смерил Софию взглядом, молча бросая ей вызов. «С помощью этой услуги ты можешь обернуть ситуацию против меня, если выпадет такая возможность, а я не идиот. Если хочешь чего-то, прямо сейчас говори, чего именно». «Но сейчас», — повторил он, — «или сделка не состоится». «Дерзкое решение — злить колдунью опрометчивыми и беспардонными требованиями», — произнес призрачный король. «Жду не дождусь, когда смогу станцевать на твоей могиле». Конор проигнорировал призрака. Он подошел к Софии, свирепо глядя на нее сверху вниз. Их разделяло меньше половины метра. Женщина стиснула зубы, мышцы на щеке дернулись от хмурой гримасы. С места колдунья не сдвинулась. Несколько минут оба молчали. Лишь шелест листьев на ветру нарушал тишину, пока каждый из них ждал, что другой сломается. Конор уже играл в эту игру. Он не сдастся первым. Тихонько фыркнув от негодования, женщина с вызовом задрала подбородок. «Прекрасно. Моя цена — пятьдесят кровавых красоток. Ни лепестком меньше». Призрак рассмеялся. «Мне нравятся ее силы духа. Королевская сокровищница в Окингле не сможет покрыть сорок, да и то только в случае впечатляющих налоговых поступлений». «Ты пытаешься поставить мне невыполнимые условия?» Конор угрожающе понизил голос. «Пытаешься убедиться, что я не смогу заплатить?» «Вовсе нет», — ответила София не менее холодно. Всего лишь пытаюсь убедиться, что мне достойно заплатят. За риск, который я беру на себя, помогая тебе. Какой еще риск? Я знаю, что ты такое. Прошептала колдунья, поддавшись вперед. От ее шеи исходил слабый аромат, словно дуновение летнего ветерка над жасминовым полем. Я знаю, какие люди охотятся за призрачным королем, Конор, И я знаю, на что они способны. Если я хоть как-то помогу тебе... «Думаешь, они не придут за мной?» Несмотря на то, что бродяге удалось сохранить бесстрастное выражение лица, сердце пропустило удар от удивления. Похоже, некроман знала даже больше, чем он подозревал. «Теперь, когда ты явился сюда, я не смогу остаться», прошептала колдунья так, что Мёрдок не мог услышать. «Я неплохо устроилась здесь. Были деньги, клиенты. У меня было все, что нужно». «Ты вырвал мою жизнь с корнем, когда ступил на это поле и должен отплатить за это». «Я ничего тебе не должен, пока не получу информацию», — напомнил Магнусон. «Прекрасно». Прочистив горло, она отвернулась. Сделав несколько бесшумных шагов по примятой траве, она отошла подальше. Конор буквально слышал, как крутятся шестеренки в голове колдуньи, когда она запустила пальцы в густые волосы, уставившись на луну. Она была достаточно умна и умела, чтобы представлять опасность, даже если он получит информацию и бросит ее. Как и любой наемник, София будет на его стороне лишь до того момента, когда предательство окажется более выгодно. Нужно быть осторожным. — У меня есть встречное предложение. колдуня развернулась на каблуках, снова поворачиваясь к нему лицом. «Тебе нужен смертоносный и нужна информация. Мне нужны кровавые красотки. По случайному стечению обстоятельств все это можно найти в горах незваных. Если ты проводишь меня туда и достанешь для меня цветы, по пути я отвечу на все твои вопросы. Я даже сделаю так, чтобы ты получил книгу». «Значит, смертоносный — это книга». Из того немногого, что Конор понял, скорее всего, это были записи о призрачном короле, возможно, даже сделанные самим Айроном Захариасом. Либо так, либо она его дурила. Конор потер подбородок, раздумывая, как колдунья могла бы подставить его с помощью этого своего плана. Но в голову не приходило ничего стоящего. Пока что все было логично. Держа ее рядом, он смог бы за ней приглядывать. Женщина, которая знала, что он такое, могла принести либо пользу, либо смерть. Конор решил, что если она будет поблизости, у него будет больше шансов узнать о том, каково это — быть призрачным клинком. «При условии, что удастся убедить ее не лгать, разумеется. Мне нужно найти еще две принадлежащие мне вещи», — сказал Конор, ходя вокруг до да около. Вещи, которые оказались у двух очень могущественных людей. Если ты поможешь мне раздобыть их, предоставишь информацию и отведешь к смертоносному, тогда, да, мы договоримся». Он протянул ей руку. «Какие вещи?» Не отнимая руки, Конор просто посмотрел колдунье в глаза и ухмыльнулся. «Она не вытянет из него информацию так просто». София вздохнула и стиснула его руку. Ее мягкие пальцы, до да невозможного тонкие для той, кто обладала такой силой, прижались к его ладони, и они пожали руки. «Это будет совершенно захватывающе!» — произнес призрак. «Кто выживет, колдунья или плебей?» Конор бросил злобный взгляд на призрака, которого его гнев только позабавил. Мертвый король растворился в воздухе, и черные полы его плаща Превратились в ленты черного дыма, которые разнес ветер. Это раздражало, но он был прав. Конору придется действовать осторожно, чтобы не встало на его пути. Каждый шаг мог стать последним. С каждым ударом сердца его дыхание могло оборваться. Что ж, по крайней мере, его жизнь не была скучной.